Они подошли к двери аккурат в тот момент, когда Келлоган открыл ее, провожая подростков. И Роланд подумал, что никогда в жизни не видел таких красивых детей. Истинно черные волосы у мальчика до плеч, а у девочки забранные белой лентой до лопаток. Темно-синие глаза, кремовая кожа, алые чувственные губы. Росыпь веснушек по обе стороны переносится. Насколько мог сказать стрелок даже веснушки, те были у них одинаковые. Они переводили взгляд с него на Эдди, потом на Сюзанну, которая стояла в дверях кухни, с посудным полотенцем в одной руке и кружкой кофе в другой. На их лицах читалось любопытство и удивление. Роланд видел в их глазах осторожность, но не страх. Роланд, Эдди, я хочу познакомить вас с близнецами Тавери. Фрэнком и Фрэнсиной. Их привела Розалита. «Тавери живут в полумиле отсюда. Карту вы получите во второй половине дня, и я сомневаюсь, что вы за всю свою жизнь видели что-то более прекрасное. И это лишь один из их талантов». Близнецы Тавери получили хорошее воспитание. Фрэнк поклонился, Фрэнсина сделала реверанс. «Помогите нам, и мы скажем вам спасибо». Улыбнулся Роланд. Абсолютно одинаковые пятна румянца зарделись на нежных щечках. Близнецы пробормотали слова благодарности и попытались ускользнуть. Но прежде чем это удалось, Роланд обнял их за узкие детские плечи и отвел на несколько шагов по дорожке. Его поразила не столько красота близнецов, как ум, которым светились их синие глаза. Он не сомневался, что они нарисуют достоверную карту, Он не сомневался, что Келлоган, посылая Розалиту за близнецами, хотел наглядно ему продемонстрировать, как будто в этом была необходимость. Если ничего не предпринять, меньше, чем через месяц, один из этих красавцев превратится в идиота. «Сэй!» — теперь в голосе подростка слышалась тревога. «Бояться меня не надо, но слушайте внимательно.